Глава 14. Пока все ели, я украдкой поднимала глаза то на одного, то на другого. Уселась я слишком далеко от бурчащего типа, и сидел он на той же стороне стола. Но кто из них это был, я все равно не знала. Поэтому не торопилась наклоняться вперед или назад, чтобы увидеть мужчину. Еле, не торопясь, я тоже старалась сдерживаться, чтобы не привлекать к себе внимания. Когда на тарелке осталось треть еды, поняла, что объелась, и остальное в меня просто не войдет. Самовар принесли на стол последним, и каждый передавал свою чашку тем, кто сидел у центра. Да, на стол поставили не кружки, к которым я уже привыкла, а чайные пары. То ли барин не жалел посуды, то ли просто не знал, что Варвара так безрассудно обращается с его имуществом. После ужина я встала со всеми. Девушки собирали посуду и уносили в кухню. Некоторые не возвращались сразу, видимо, сами там работали или просто помогали кухарке. Я вернулась в комнату той же дорогой. Посидела немного, пялись в окно, выходящее в сад. Если высунуться из него и посмотреть левее, то хорошо был виден задний двор, те кучи, мимо которых мы проходили, и дорожку к огороду. На улице стало прохладно, и, прихватив куртку, я отправилась к тем самым теплицам. Это в наше время, при наличии поликарбоната, железных дуг и прочих удобных материалов, теплицы перестали быть чем-то удивительным. Здесь же, где стекло стоило немалых денег, позволить себе такое роскошество могли единицы. Миновав парк по узенькой дорожке, я добралась до места, где ученый должен был проводить основную часть своего времени. Теплицы стояли метрах в пятидесяти от ближайших деревьев, и мне показалось, что это слишком уж близко, ведь летом, когда они позеленеют, тень будет падать на торцевые стороны низких тепличек. «На коленях он там, что ли, ползает?» пробубнила я себе под нос, поняв, что обе теплицы, но ну, очень низкие. И только приблизившись, я поняла, что половина высоты находится под землей. «А ты молодец!» — хмыкнув, оценила я задумку и пошла вдоль остекленного бока. Стеклянные квадратики были небольшими, всего сантиметров двадцать в обе стороны, но собраны были в деревянные рамки с аккуратными деревянными же перемычками. Я прижалась носом к стеклу и заглянула внутрь. Ровный земляной пол, стены под землей зашиты досками, на козлах, стоящих по центру, тоже лежат доски, и на них огромное количество горшков и горшочков разных размеров. Теплицы были длиной не меньше... 30 метров. Даже на глаз я могла смело сказать, что примерно тридцать, а не двадцать, потому что, работая крановщицей, великолепно знала размеры цеха. Во второй я нашла ту же конструкцию, полку, заставленную рассадой. Подумала, что ночи еще должны быть холодными, ведь конец апреля даже в Москве знаменит своими заморсками. Но когда дошла до конца, со второго торца увидела торчащие из-под земли трубы — Значит, теплицы отапливались. Огород был большим, но плохо ухоженным. Нет, здесь не было бурелома после уборки урожая, но везде валялись оставленные с прошлого года и сейчас почерневшие метелки с семенами. А это означало только одно. Прополки в нынешнем году будет куда больше. Я не была адептом идеального сада и огорода, но иногда приходилось делать, казалось бы, лишнюю работу, чтобы на следующий год ее стало меньше. И радовалась своей прозорливости — Допустим, если не успевала выкопить одуванчик на пустующих от посадок задах, приходила с газовой горелкой и сжигала особо жирные островки белого пуха. И нет, не боялась, потому что три больших бака с водой и протянутые от них шланги всегда были на стрёме, если огонь решит разгуляться. — Вы что-то понимаете в огороде? Голос, прозвучавший за спиной, был неудивленным. Скорее, его хозяин хотел донести до меня издевку. «А что именно вас интересует? Может быть, кислотность торфа?» Вырвалось это из меня неожиданно, но темой я владела. Да, размножая петунии, случайно узнал у девушки, которая продавала рассаду, что бывает нейтральный грунт. «Чего?» Обернувшись, я увидела молодого мужчину, одного из тех в париках. Сейчас на нем поверх жилета был надет, вроде это называется, камзол. — Ничего. Я понимаю, вы здесь учитесь, правильно? — голосом учительницы спросила я. — Верно, барышня. Он вроде как сначала напрягся, а вот барышней меня назвал уже игриво. — Вот и учитесь, милок. Не отвлекайтесь. Я обошла теплицу и пошла обратно, рассматривая через стекло печь, которую до этого и не заметила. Потом, вернувшись, очень тихо прошлась по комнатам особняка солнце опустилось и вот вот должно было совсем скрыться дом в это время выглядел просто сказочно желтые закатные лучи светили прямо в окна проецируя на стены их изображения все пространство стало таким уютным будто кто то зажег вечерние торшеры с теплым светом голоса на втором этаже были слышны еще в прихожей подниматься или идти в левое крыло я побоялась и без этого жила я здесь на птичьих правах. А коли войду не туда и не в то время, стану чем-нибудь врагом, то путь на улицу мне заказан». «Ваша светлость, вы бродить не устали? А то, может, отдохнёте за починкой одежды?» Голос Варвары за спиной заставил вздрогнуть. «А вы, Варварушка, ко мне подползли змее, чтобы я не услышала. Обычно вы топаете, как медведь. Значит, всё-таки тихо ходить умеете?» Доброта во мне к концу дня иссякла. за мной иди и не трещи без дела!» Она развернулась и пошла к лестнице, а потом поднялась на второй этаж и повернула направо. Я не знаю, куда шла, но шла с радостью. В конце длинного, но в отличие от того, по которому ходила я в свою комнату, очень красивого коридора открылась дверь, и из неё показалась темная голова. Но, заметив Варвару, голова пропала, и дверь беззвучно закрылась. «Вот, проходите, княгиня. Вот кучка. Разберитесь с ней». В достаточно большой комнате в центре стоял стол. На нем лежали разноцветные тряпки, а по стенам на закрепленной штанге всели костюмы, сорочки и брюки. «Девушки, вы подскажете, что делать?» Решив не отвечать больше экономке, обратился я к хозяйке черноволосой головы, что минуту назад высовывалась в коридор. Наверное, она хотела выйти, но, увидев нашу домомучительницу, решила не рисковать. «Да, вот эту кучу пасконного надо в первую очередь. А камзолы надо выбирать, чтобы по два на одного не пришлось», — быстро ответила швея. «Подвы на каждого?» — переспросила я. «У кого по два, у кого по три набора одежды? вмешалась в разговор другая девушка, постарше и посерьезнее на вид. «Смотреть надо на. Там вышиты инициалы. В общем...» «Надо, чтобы у всех была чистая переодевка. И у завтра опять так, что хоть к озеру относи. А перед ужином барин велит мыться и чистое надевать». «Поняла», — ответила я. Подожгла стоящую без огня лампу, поставила напротив. Нашла игольницу, белые нитки и взялась за первые попавшиеся кальсоны. «Шить меня учила бабушка». Сначала тряпичные куклы, а потом одежду для пластиковой, страшной, как моя жизнь, куклы Нади. Позже я училась в школе шить фартуки, поднимать петли на хлопчатобумажных чулках, в результате даже научившись шить на машинке. Но швеёй я не стала, хотя починка мне нравилась всегда. Особенно приятно, когда разберешь всю кучу, приготовленную на ремонт, разложишь по ящичкам и полкам, Оглядишься по сторонам, и радость берет от сделанного. А потом в интернете появилось столько лайфхаков, как починить что-то незаметно или крепче, чем можешь. Два внука и перманентная нехватка денег научили чинить даже то, что выбрасывать было стыдно. Не больше, чем через полчаса моя кучка растаяла, а вместо нее выросла аккуратная стопка свернутых пластами ужских подштанников. Не знаю, девочка ли мне выбрали их, или Варвара постаралась, но брезгливости во мне не было никогда. «Надо, делаю». То, как они приглядывались, а некоторые улыбались, намекало мне, что не обошлось тут без ставок. Но со временем я все равно узнаю, кто ставил на меня. На то он и женский коллектив, чтобы язык за зубами не держать. Вернувшись в комнату, решила завтра до обеда обязательно найти хозяина усадьбы и узнать, нет ли работы поближе к нему, Страсть как не хотела, чтобы это место сжег очередной дурак, считающий науку происками дьявола, как выразилась тетка Агафья. И она мне тоже не давала покоя. Как еще она поведет себя, когда узнает, куда я устроилась жить?